Александринка. Именно так петербуржцы называют прославленный Александринский театр — один из старейших драматических театров России. Александринский театр также именуется Российским государственным академическим театром драмы имени Пушкина. Первоначально, Русский для представлений трагедии комедий театр, первый постоянный публичный театр в России, был основан по указу императрицы Елизаветы Петровны 30 августа 1756 года. Группу возглавил отец русского театра Федор Волков. Директором театра был назначен драматург и поэт Александр Сумароков. Кстати, александр петрович один из зачинателей русской пародии с пятьдесят -го года театр получил статус придворного с шестьдесят третьего после смерти волкова во главе труппы становится старейший русский актер иван дмитревский российские придворные актеры долгое время выступали в различных театральных помещениях еще в середине воснадтого века в саду оничко дворца находился оперный дом в нем проводились маскарады и спектакли в конце восемнадцатого века часть сада была передана театральной дирекцией тогда же один из садовых павильонов архитектор венчанца бренна перестроил для театра казасси через некоторое время эта трупа театра была распущена а деревянное здание было выкуплено в казну и стало называться Малым театром. Большим театром тогда назывался Каменный театр на Карусельной, ныне Театральной площади. Всем известное существующее здание истинный шедевр ампира, оно было возведено по проекту архитектора Карла Росси. Театр получил здание 31 августа 1832 года. Через 76 лет после организации труппы. Карл Росси не только построил здание театра, но и разработал архитектурный ансамбль Александринской площади. С 1923 года площадь носит имя Островского. Ансамбль площади был спроектирован Карлом Росси в ходе урегулирования огромной усадьбы Аничкого дворца а здание театра стало композиционным центром архитектурного ансамбля, одного из самых гармоничных в Петербурге. Со времени открытия театр стал называться императорским Александринским. Он был назван в честь супруги императора Николая Александры Федоровны. Здание театра обращено главным фасадом к площади глубокой многоколонной лоджии. Боковые фасады подчеркнуты восьмиколонными портиками. Сквозные галереи портиков позволяют обогнуть все здание, не выходя из-под навеса. Театр был построен по самой совершенной для своего времени многоярусной системе ложь с амфитеатром и просторным партером. Для нарядной отделки зрительного зала был использован резной орнамент, позолота, роспись цветная обивка кресел. В этот период в русской архитектуре царил стиль ампир, высокий классицизм. Слово ампир происходит от французского и означает имперский. Для ампира характерен синтез архитектуры и скульптуры. Архитектура на фасадах должна раскрывать функциональное назначение здания. Поэтому в скульптурное убранство фасадов Александринки были включены установленные в нишах статуи муз а также барельефы с изображением летящих гениев славы. Опоясывающий все здание фриз составлен из театральных масок и гирлянд. О том, что изначально предполагалось использовать сцену театра для постановки спектаклей всех жанров, говорят скульптуры в нишах на фасадах здания. С одной стороны, муза-комедии «Талия» и муза-трагедии Мельпомена. С другой стороны, муза истории Клио и муза танца Терпсихора. Над скульптурным убранством здания работали такие мастера, как Димут Малиновский, Трискорни и Леппе. Венчает главный фасад здания Александринского театра квадрига покровителя муз Аполлона. Эта скульптурная группа стала своего рода символом театра его эмблемой. Колесницу Аполлона, влекомую четырькой коней, вычеканили из листовой меди по модели, созданной скульптором Пименовым. План театра прост и рационален. Здесь было 107 лож: 10 в биноаре, 26 лож первого яруса, 28 второго, 27 третьего и 16 четвёртого. Балкон на тридцать шесть зрителей, галереи четвертого яруса на сто пятьдесят одно место, триста девяносто мест, в пятом ярусе двести тридцать одно кресло в портере, девять рядов и сто восемьдесят три места за ними. После перестроек второй половины девятнадцатого века зал вмещает около полутора тысяч зрителей. От первоначальной декоративной отделки сохранились фрагменты. Это центральная ложа и две ложи возле сцены, решенные в виде своеобразных портиков с колоннами и резными рельефами. Не дошел до нашего времени и живописный плафон зала работы виги Эскиз плафона хранится ныне в театральном музее, находящемся по соседству, в здании на улице Зодчего Росси. Существующий ныне плафон был создан по эскизу архитектора Котова, руководившего реставрацией театра в 1932 году. Проектируя здание театра, Карл Росси проявил себя настоящим новатором при решении конструктивно-технических проблем. Совместно с инженером Кларком, архитектор разработал оригинальную систему металлических арочных ферм, служащих для перекрытия всего здания и зрительного зала. Пролет ферм составляет соответственно 30 и 21 метр. Уникальные для своего времени конструкции были изготовлены на Александровском заводе в Петербурге и стоят до сих пор кстати С самого начала предполагалось посещение театра всеми слоями населения. Открытие театра произошло 31 августа 1832 года драмой Крюковского «Пожарский». Театр посещали охотно, хотя утонченные театралы сетовали на то, что ориентирование на усредненный вкус зрителей снижало уровень спектаклей. Среди зрителей бывали известные литераторы Петербурга, деятели культуры. В труппу Александринского театра пришли актеры малого театра. Несмотря на успех драматических спектаклей, в репертуаре театра преобладали водевили. Водевиль диктовал актёру особый стиль игры, а драматургу специфические темы, построение сюжетов. В основном это были комедии положений с переодеваниями, шутками, репризами. Лучшей актрисой водевильного жанра считалась Варвара Николаевна Асенкова. Один из самых знаменитых водевилей — водевиль Ленского, Лев горыч Синичкин. В то же время именно в Александринском театре были поставлены «Горе от ума» Грибоедова и «Ревизор Гоголя». С 1853 года на сцене появляются пьесы Островского. За 30 лет театр поставил 49 пьес великого драматурга. Шли в театре пьесы Тургенева и Сухово-Кобылина. На протяжении всего XIX века театр был флагманом театральной жизни столицы. В стенах этого театра рождалась история русской театральной культуры. В начале века весь русский театр ориентировался на европейские образцы, постепенно нарабатывая свою оригинальную школу. Александринский театр стал своего рода учебником истории русского театрального искусства. Именно на этой сцене играли знаменитые русские актеры от Каратыгина, Мартынова, до Симонова, Черкасова, Толубеева, Меркурьева, Горбачева, Фрейндлиха. Эту сцену украшали дарования прославленных русских актрис. От Екатерины Семеновой и Марии Савиной, основательницы Союза театральных деятелей России, комиссар Жевской до Корчагиной Александровской. С двадцатого года двадцатого столетия он стал именоваться «Государственный театр драмы» или «Акдрама» от слова «академический». Затем ему было присвоено имя Пушкина. В девян-е годы название «Александринский» вновь стало официальным.